в то время, как их еще не существовало. Плеханов восстает главным образом против идеи захвата власти революционной социалистической партии. Он считает такой захват власти величайшим несчастьем, чреватым грядущей реакцией. Плеханов также против бакунизма и бунтарства. Он западник, рационалист, просветитель и эволюционист. Ему чужды русские иррациональные мотивы. Он защищает науку и философию против революционного обскурантизма Бакунина и Ткачева. Плеханов, как потом все марксисты-меньшевики, не хочет признать особенных путей России и возможность оригинальной революции в России. И в этом он, конечно, ошибся. Ткачев был более прав. Ткачев, подобно Ленину, строил теорию социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать не по западным образцам. С этим связана была особенная проблема в истории русской социалистической мысли. Может ли Россия миновать капиталистическое развитие господства буржуазии? Может ли революция быть социалистической? Можно ли применять к России теорию марксизма, не считаясь с особенностями русского пути? Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была правотой народничества против марксизма, а исторической правотой большевиков против меньшевиков, Ленина против Плеханова. В России не коммунистическая революция оказалась утопией, а либеральная, буржуазная революция оказалась утопией. Маркс не очень любил русских, он терпеть не мог Бакунина, не любил Герцена. В его отношении к России чувствовался иногда... Настоящий империалистический пангерманизм. Но он придавал огромное значение России и возможности в России революции. Он даже изучал русский язык и следил за русскими спорами о революции и социализме. Он написал известное письмо Михайловскому. Как я уже говорил, он очень ценил Чернышевского. Но и Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере грядущей русской революции. Были за народовольцев, которые сосредоточились исключительно на свержении самодержавной монархии. И в этом отношении были гораздо менее предшественниками Ленина, чем ткачев. Маркс и Энгельс не понимали своеобразия русского пути и были меньшевиками, сколько бы ни старались это затушевать большевики. Но большевиком был Ткачев, каким был Нечаев и даже отчасти Бакунин, но в меньшей степени так, как он отрицал власть и организацию. В 70-х годах уже намечались те споры, которые вели в 90-е годы русские марксисты и народники, а в начале 20-го века марксисты-большевики и марксисты-меньшевики. Убийство Александра II по постановлению партии «Народной воли» было концом и срывом русских революционных движений до возникновения марксизма. Это была трагедия единоборства русской власти и русской интеллигенции. Во главе террористической организации «Народной воли», подготовившей покушение 1 марта 1881 года, стояла героическая личность Желябова. Желябов сам происходил из народа, из крестьян. Он был сначала народником и отрицал значение политической борьбы. Безысходность движения интеллигенции в народ привела Желябова к сознанию неизбежной борьбы с самодержавием, как первой задачей. Желябов совсем не был фанатиком и изувером, подобно Нечаеву. Он скорее был типом человека, предназначенного испытанию полноты и гармонии жизни. Он также менее всего был материалистом и из русских революционеров был наиболее близок к христианству. На суде по делу 1 марта на вопрос, православный ли он, он ответил, крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа, признаю, эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место.